Глава седьмая Пора, плеух, и тлуш пришел в себя. Глаза задвигались осмысленно. Купец дернулся, вытянул шею с недоверчивым изумлением, глядя на свои ноги, привязанные к вбитым в землю кольям. То же самое было сделано с руками. «Что? Что это значит?» Арон присел на корточки рядом с тлушем. «Думаю, это вы и нам сейчас расскажете». «Расскажу, что?» «Не стоит притворяться, Ансон Латлуш, смысла нет. Меня сейчас интересуют две вещи. Какой будет новая атака и чем вы опоили Рикарда?» Мальчишку привести в сознание, несмотря на все усилия, не получилось. Ни один из обычных способов на Рикарде не сработал. Ни пощечины, ни ледяная вода, ни резкая боль от укола. Мальчишка был как мертвый, только редко-редко билось сердце. «Я не понимаю», — купец вновь дернулся, в этот раз сильнее, но веревки держали. Северянин вздохнул и поднял голову. «Кирк, что ты предлагал использовать в первую очередь?» «Искусство выжигания», — отозвался тот весело. «Нож уже раскалился». «Вы не посмеете», — в голос тлуша прорвался ужас. «Вы все давали клятву». «Как и вы, Таррес», — согласился арон «Причем вы нарушили ее первым, когда не предупредили нас о вчерашней атаке. Или правильнее сказать, когда эту атаку устроили?» «Пять трупов на вашей совести!» «Кирк? Он твой!» Северянин поднялся и отошел в сторону, не видя необходимости самому выполнять грязную работу, когда другой вызвался добровольцем. Обвел взглядом мрачных охранников, стоящих плотным кольцом. Запнулся на лице вместо гнева, выражавшим ужас. Поморщился. Ведь Арон как раз потому велел не подпускать близко женщин, что не любил истерик и обмороков. По внешнему виду Рисана можно было сказать, обморок будет точно. Истерика, возможно, тоже перед обмороком. «Вент, забери мальчишку отсюда!» Подождал, пока воин отведет риса подальше, и кивнул Южанину. Кирк работал с видимым удовольствием, словно бы не замечая ни отвратительного запаха паленой плоти, ни истошных воплей тлуша, а когда тот сдался и закричал, что все скажет, казался даже разочарованным. «Вы все равно подохните, все подохните, слышите? Голос купец сорвал, но словах эти с хрипом звучали четко. «Что будет в этот раз?» — спросил арон глядя в налитые кровью глаза Тлуша. «Несколько сотен тварей!» — выговорил тот и попытался рассмеяться, но получился лишь уродливый булькающий звук. «А вчера вы ели, справились с десятком!» Несколько человек за спиной северянинов выругались, непотребно помянув богов. «Что с Рикардом?» «Вино со снотворным!» — более спокойно ответил Тлуш. «Как привести его в сознание?» «Никак. Ждите, пока сам очнется», — злорадно выплюнул тот. «Врешь», — Арон жестом подозвал Кирка. «Продолжай». «Нет», — охрипший голос купца сорвался в кашель. «Нет, я говорю правду. Будь ты проклят, будьте вы все прокляты». «Позови меня, если он расскажет что-нибудь интересное», — распорядился северянин, отворачиваясь от купца потом предупреждающе сжал плечо Кирка. «Только не перестарайся, я хотел бы побеседовать с ним еще раз. Позднее». «Все будет в лучшем виде», — пообещал наемник, ухмыльнувшись. «Сколько осталось времени, Тибор?» — спросил с главный дежурного десятка, когда северянин подошел к внешнему кругу, заставленному повозками. «Около полутора часов. Вы все слышали про тварей?» Стражники в разнобой закивали. — Нужно поставить повозки на бок. — Но товар же повредится, — перебил его кто-то из десятка. Впрочем, отвечать Арону не пришлось, поскольку сосед, говорившего, пихнул того в бок. А теперь не все равно. — И верно. Говоривший смущенно потер затылок. — Забыл. Установка повозок много времени не заняла. Будь больше времени, можно было бы сделать земляные насыпи. Впрочем, будь больше времени, можно было бы дождаться, когда проснется Рикард. Получилось небольшое кольцо из поставленных боком вплотную друг к другу фургонов. Пространство в центре согнали лошадей, стряножили их. Приготовили все луки, которые имелись в караване, и Харон смотрел сам. «Твоя тетива лопнет после первого же выстрела. Замени!» велел он одному из стражников и уже повернулся уходить, когда стражник громко сказал. «Кто вообще поставил тебя главным? Ходишь тут, командуешь!» Рон развернулся и посмотрел на говорившего в упор. Тот намёк и не понял. «Ты даже не десятник, Тибор! Почему бы...» Продолжение речи потерялось в хрипе, когда стражник согнулся пополам, пытаясь удержать внутри ужин. Не удержал. Обычная реакция на неожиданный удар под дых. Северянин сделал шаг назад, оглядывая остальных стрелков. «Ещё недовольные есть?» Те переглянулись. «Нет, господин. — ответили в разнобой. Рисана Венду пришлось на себе тащить. Парень еле переставлял ноги. Даже в неверном свете костров был виден серый цвет его лица. Когда до них донесся первый вопль пытаемого, юноша тихо всхлипнул. — Ну ты неженка, — пробурчал воин, — что даже публичных казней никогда не видел. — Нет, — Ресан прерывисто вздохнул, — у нас в графстве отец запретил. «Чтобы... чтобы не осквернять время солнечного». «Что? Ночью казнят Сразу в тюрьме?» Н «Не интересовался». Они доплелись до самого дальнего костра, где Вент с облегчением сгрузил ножу на землю, а сам вернулся как раз к тому моменту, когда купец решил заговорить. Жалости к тлушу Вент не испытывал с самого начала, а услышав о ящерах, подумал что не отказался бы помочь Кирку в его занятии. Значит, они все предназначались на убой. С самого начала Тлуж знал, что они должны погибнуть от зубов и когтей мерзких тварей. Впрочем, Тибор незаметно, но очень быстро взявший на себя управление караваном, причинами, толкнувшими купца на преступление, не интересовался. Волновал его, как привести в себя мажонка. Когда молодой наемник отправился распоряжаться подготовкой к обороне, Вент еще недолго постоял рядом с кирком. О профессии палача не думал? У тебя к этому призвание. Пробовал как-то, отозвался тот. И скучно, и по деньгам не густо. То ли дело, когда мы подавляли восстание в провинции Шоту. Вот где трофеев было. Знатно тогда повеселились. В прошлом году, уточнил Вент, О недавней резне в Шото он слышал. Каганат, ближайший сосед империи Террун, всегда звал чужеземных наемников для замерения своих мятежных провинций. А восстания в нем случались с такой же частотой и регулярностью, как ежегодные разливы рек. «Ага», — согласился южанин. Следующие полтора часа пролетели, как это обычно бывает перед нападением, слишком быстро. Потом задрожала земля, Сперва едва заметно, затем все сильнее. Вскоре добавился звук, громыхающий топот. «С несколькими сотнями тлуж поскромничал», — пробормотал рекер, стоящий рядом с Вендом. Воин молча кивнул, напряженно вглядываясь в темноту. А потом они появились. Сразу отовсюду, широкой полосой по несколько десятков в каждом ряду. «Растопчут и не заметят!» — крикнул, перекрывая гулки топа трекер. «Как их на нас натравили!» Вент не ответил. За последние полтора часа он сам задавался этим вопросом, причем так же часто, как и мотивами купца. Перевернутые фургоны задержали тварей, заставив их потерять скорость. Первый ряд ящеров почти полностью лег под стрелами. Но второй, словно не заметив гибель сородичей, уже карабкался по бортам повозок. Вент бросился к ближайшему, подрубая лапы, краем глаза заметил, как то же самое делается со следующей тварью рекер. Его ящер, раненый, упал на землю, откатился, щелкая пастью. Вот копье бы, подумалось воину, или рогатину хорошую с металлическими наконечниками. Но все оружие стражников предназначалось для людей. Еще одним ударом он перерубил шею, тут же отпрыгнул в сторону от щелкнувших зубов подкравшегося зверя. Удар, в этот раз бесполезный, по твердой чешуе брюха. Еще один, сразу по шее, но даже без головы тварь продолжала бежать, заливая все кровью, пока не упала в костер. Тем временем через фургон перелезли еще два ящера. Куда смотрел бесов Следить за левой частью было его заботой. Потом лишние мысли ушли, оставив только инстинкты и вколоченные годами практики движения. И не столь велика оказалась разница, кого убивать, людей или тварей. Очень скоро ноги начали скользить в звериной крови. Даже сухая степная почва не могла впитать столько густой влаги. Рука, держащая меч, стала тяжелеть. Хотелось посмотреть, что происходит в других частях лагеря, но даже мгновенное отвлечение могло оказаться роковым. Потом вдруг оказалось, что убивать больше некого, и Вент, тяжело дыша, оглянулся. Несколько тварей все же прорвалось на территорию лагеря, но недалеко. Их тела выделялись уродливыми кучами мертвой плоти. А еще то здесь, то там лежали тела людей, а живые в количестве меньшем, чем погибшие, стояли, продолжая держать оружие наготове, как и вент, не веря, что все закончилось. Воин заскочил наверх повозки и ошеломленно выругался ящеры стояли плотными рядами лишь в паре шагов за кругом очерченным повозками и все как один смотрели вперед словно ожидая чего то вент подождал несколько мгновений но ничего не изменилось все тот же пустой взгляд звериных глаз направленный в пространство ни на него ни на повозке будто на что то невидимое будто какой то умелец выставил сотни чучел да и забыл о них опять магия Воин спрыгнул внутрь защитного круга, огляделся по сторонам, выискивая Рекера. Наемник лежал в некотором отдалении, в звездное небо смотрели стекленеющие глаза. Рядом убитая им тварь, сумевшая в предсмертной конвульсии разорвать человеку горло. Вент наклонился, закрыл мертвецу веки и зашагал дальше вглубь лагеря, где находился единственный известный ему источник магии. Стало быть, Тибор все-таки разбудил мажонка. Кирка от участия в обороне лагеря арона освободил. Шанс узнать, как привести мажонка в чувство, был важнее, чем еще один воин. Купец продолжал твердить, что такого способа не существует. Возможно, он даже не врал, северянин не собирался уменьшать вероятность их выживания из-за этого «возможно». Очнулся мажонок сам когда одна из тварей прорвалась через барону и добралась почти до центра лагеря. Не первая, кстати, и даже не третья. И все они бежали именно туда, где под присмотром стрепух лежал Рикард. Притягивал он их, что ли? Мажон качнулся и первым делом бросил в ящера огненный шар. Попал, но не убил. Ящер остановился, зло замотал головой, забил лапами, сбивая огонь с морды. Нормальный зверь бросился бы на утёк, но твари явно гнала вперёд чужая воля. "Прикройте!" крикнул Лорн стражникам, рядом с которыми отбивал нападение твари и кинулся к Рикарду. Два точных удара, и мёртвая туша зверя упала на землю. Мажонок посмотрел круглыми от изумления глазами сперва на него, затем на дёргающегося в последних конвульсиях ящера, потом по сторонам. "Это ведь сон?" спросил с Надеждой. «Я сейчас проснусь, да?» «Нет, ты уже проснулся», — ответил Арон и, вздёрнув мальчишку на ноги, потянул в самый центр лагеря. Во-первых, дальше от чужих ушей, во-вторых, в лучшее место для задуманного. «Господин, что происходит?» «Снова напали твари. В этот раз их сотни. Ты должен поставить защитный купол по периметру лагеря», — кратко объяснил приказал Северянин. рикорд сжался, втянул голову в плечи словно заранее готовясь к удару. «Но мой резерв...» «Почти пуст, я помню». Мужчина подавил вздох. Мальчишка не производил впечатления болтуна, но как же Арон не любил доверять кому бы то ни было свои секреты. Особенно те, которые могли его убить. «Я помню», — повторил он. «Однако твой резерв значения не имеет». Мажонок моргнул... Потом в его глазах вспыхнуло понимание. Сила для постройки купола будет использована не моя, сказал он, так же как и в первый раз и потом, когда я лечил вас. Ваша сила, верно? Вы темный маг? Северянин поморщился. Во-первых, говори тише. Во-вторых, забудь о том, что узнал. Охранникам я скажу другое. Мальчик моргнул. Я понял. — Но почему вы скрываете? Почему это тайна? Вы можете сами отогнать ящеров. — Рикард перебил его Арон ради всех богов. Каждая минута твоих вопросов означает, что в лагере кто-то гибнет. Мы потеряли уже два десятка человек. Мажонок сглотнул, бросил испуганный взгляд по сторонам и торопливо кивнул. — Как создать купол? — Если бы еще Арон сам это знал. Попробуй в качестве основы взять тот, который ты держал от огненного дождя. Помнишь его структуру?» «Но там стоял готовый контур. Я не смогу создать такое же. Это очень сложное плетение нитей». В этом мальчик был прав. Арон знал, что сам он тоже не сумел бы повторить изящное плетение, созданное неизвестным темным. Уровень сырой силы тут роли не играл. Только опыт и мастерство. «Хорошо, обойдемся без купола. Нужна сплошная стена высотой в три человеческих роста по всему периметру лагеря, проведенная сразу за повозками. Представить можешь?» Рикард кивнул. Рон жестом велел ему сесть на землю, упустился рядом и положил руку на плечо мальчишки. «Начинай. Представляй, как она растет, и веди по кругу, одновременно накачивая силой». «Но если не получится, я впустую истрачу весь ваш резерв». Сделал последнюю попытку возразить мажонок. «Мой резерв! Не истратишь!» Арон чуть усмехнулся. «Разбудил все же», — проговорил Вент, остановившись рядом с Нейтоном. Септ выглядел усталым, как и все они, и время от времени касался рукой левого плеча, которое кто-то неумело перевязал. «Сам проснулся», — ответил наемник. «А Рейкер где?» «Мертв». Коротко отозвался Вент и после секундной паузы добавил. «Мне жаль». «Мёртв», — тихо повторил Нейтон. «Три года вместе. Пройти восемь компаний и погибнуть, нанявшись охранять караван. Это должна была быть лёгкая работёнка, провести время, пока не подвернётся что-то стоящее. Он там остался у фургонов». Вент молча кивнул. хожу попрощаюсь». Воин проводил взглядом фигуру септа, которая как-то сразу стала меньше ростом. Он тоже знал, что значит терять друзей, а то и самому копать для них могилы. Потом посмотрел на Тибора. Тот сидел, положив руку на плечо мажонка. Лицо молодого пирата выглядело отрешенным, взгляд направлен в пустоту. Рикард же казался очень бледным, лицо блестело от пота, Глаза с сильно расширенными зрачками двигались быстро и резко. Вент нахмурился, вспоминая, как темный защищал караван от огненного дождя, и как Тибор точно так же был тогда рядом, держа мальчишку за плечи. Пожалуй, об этом стоило поразмыслить. На досуге. Тибор тем временем повернул голову, взгляд сфокусировался на Венде, на еще нескольких охранниках, тоже подошедших сюда. «Атака прекратилась?» «Да», — ответил за всех Вент. «Твари уходят?» «Нет, стоят почти вплотную и ждут». «Много их?» Тибор нахмурился. «Видно на пять-шесть рядов вглубь. Дальше непонятно». «Плохо», — пробормотал молодой пират, повернулся к мажонку. «Сумеешь создать огненную волну?» «Я постараюсь, но если силы не хватит...» «Хватит» перебил его Тибор. Потом вновь обратился к Венду. «Скажи парням, пусть заберут все ценное и отойдут от повозок вглубь лагеря. С огнем может получиться накладка». Дождался, пока его приказ будет выполнен, и обратился к Рикорду. «Готов?» Тот кивнул. Через мгновение по всему периметру лагеря взметнулась в небо стена огня ростом в три человеческих роста. Стало светло, как днем, и жарче, чем летом. «Наклоняй!» — велел Тибор. Вент заметил, что его рука сильнее стиснула плечо темного. «Медленно!» «Сейчас!» — выдохнул тот. Стена покачнулась, словно колеблясь, в какую сторону упасть. Вент затаил дыхание. Огонь опрокинулся. Наружу. В тишину разорвали звериные крики, полные боли и ярости. Кто-то из парней, не думая об опасности, бросился к ближайшему фургону и вскарабкался наверх. «Уходят!» — прокричал, перекрывая гул пламени и крики ящеров. «Может, хватит?» — жалобно спросил Рикард, вытирая пот, заливающий глаза. «Рано», — уверенно ответил Тибор. «Разве сам не чувствуешь?» Мажонк не ответил, но по выражению его лица легко было определить. «Нет, ничего он не чувствовал». Отметил это не только Вент. Охранники, стоявшие поблизости, многозначительно переглянулись. Прошло еще несколько томительных минут. Видно было, что тяжелее всего дались они Рикарду. Теперь он не просто казался уставшим, но выглядел так, словно голодал дней десять. Глаза ввалились, щеки запали, все тело сотрясало мелкая дрожь. «Собственный резерв, не трогай, дурень!» — обратился к нему Тибор. «Я пытаюсь!» С трудом выговорил мажонок. Долгая пауза. «Все, отпускай», — разрешил мужчина. Рикард глубоко вздохнул. Пламя исчезло за одно мгновение и обмяк. Тибор осторожно положил его на землю, протянул руку к шее, нащупывая пульс. Из группы наемников между тем выступил один. «Послушай, Тибор». Совсем всем нашим уважением, но объясни, отчего ты так хорошо разбираешься в магии и еще? — Все объясню, — согласился тот. По спокойному выражению лица было видно, что этого вопроса он ждал. Только позже, когда разберемся с проблемами. — Мы это, мы не торопим, — поспешно отозвался наемник. — Хорошо. Тибор поднял мажонка и понес в ту сторону, где нападение пережидали женщины.